Глава четырнадцатая. Верховный. Путь продолжился, когда белёсое небо, освобождённое от мерцания купола и туманов, то обрело болезненный цвет, расчертило яркая полоса, будто шрам от огненной плети, и заныло сердце. «Вперёд!» Ицтли тоже смотрел на небеса, а ещё на госпожу, и сомнения отражались на его лице. Он явно сожалел, что позволил ей покинуть город. Ныне он представлялся куда более безопасным, нежели этот выжженный лес. «Госпожа, если вам нужен отдых...» «Нет». Императрица первой встала на ноги. И за ней вскочили воины и раб. Акте подал руку верховному, а с другой стороны, ревниво поглядывая на мальчишку, встал гигант. Подвели лошадь. — Лошадям тоже нужен отдых, пусть Ицли озаботился заводными, но и их не хватит надолго. — Не о том беспокоишься, — произнесла Маска, — если мы не доберемся до точки, и если эта точка окажется мертвой, то лошади, лошади, думаю, будут не нужны. — Я буду беспокоиться о том, что в моей власти. — Лошади? — Почему бы и нет? По пути могут встречаться поселения, люди, и лошадей, возможно, получится сменить. — Ты не особо в это веришь, — Верховный кивнул. Он и вправду не верил. Лошади лошади всегда были ценны много ценнее людей. И ныне что стало с деревнями на пути? Уцелели ли они вовсе? Или сгорели, как тот лес? Не разбежались ли люди и не унесли ли с собой то ценное, что имели? Лошадей. Верховный вздохнул. «Ты сможешь защитить нас, если вдруг...» «От падения метеорита?» «Гнева небес». «Метеорита. Сложно сказать на самом деле. Все зависит от конкретной ситуации и близости нас к центру». Прямое попадание маловероятно, а вот неудачно оказаться рядом с местом падения мы можем. Чего не хотелось бы, но, надеюсь, нам повезет. В конце концов, процесс только начался, и частота падений статистически должна быть невелика». Это не успокаивало. «И все-таки?» «Нет», — подумав, ответила таки Маска. — Боюсь, что вне города мои способности весьма ограничены. — Спасибо. — За что? — За то, что не стал лгать. — Мне весьма сложно солгать оператору на таком уровне единения. — Сложно не значит невозможно. — Да и зачем? — продолжила Маска. — Иногда люди лгут. — Господин! — Акти подъехал ближе. — Господин, я не уверен, но там, там впереди нехорошее! — он сказал и побледнел. — Что именно нехорошее? — уточнил Верховный и, привстав на стременах, попытался разглядеть. Лес редел, здесь уже не чувствовалось следов недавней катастрофы. Разве что запах гари еще витал в воздухе, но уже перебивался собственными ароматами леса — горячей смолы, хвои, прелых листьев. — Не знаю, господин. Акти выдохнул, вдохнул и признался. — Иногда я чувствую, когда неладно, но что именно сложно, будто злое что-то, очень и нехорошее неправильно как как будто грязь на белом полотне ясно желать большего от этого мальчика было глупо сказать яц ты что нибудь видишь скорее я ощущаю отозвалась маска правда колебания поля слабое что вполне допустимо с учетом нашей близости к месту падения а что это может быть Точнее, может быть, все что угодно. Предчувствие. Тот, кто говорит с богами, должен уметь слышать мир. Стоять! Голос Верховного заставил Ицтли обернуться, и он натянул поводья. Впереди. Не знаю, что именно, но лучше подготовиться. К счастью, уточнять мальчишка не стал. Кивнул. «Ведь он вряд ли сильно старше Акти, но воин, и не в том дело, что его с малых лет воспитывали как воина». «Может, как раз именно в том». «Кровь». «Генетическая предрасположенность к определенному виду деятельности, несомненно, существует», — протянула Маска. «Однако ее влияние можно нивелировать. Скорее, тут дело именно в воспитании». Одному внушали, что он воин и не имеет права на слабость, другому, что он раб и не имеет права на силу. Странно так. Воины оцепили маленький их отряд, и по знаку Ицтли всадник ушел вперед. Ведь и лошади волнуются, схрапывают, и массивный жеребец ксочитл прижал уши к голове. Он грызет у дела, а крупные на выкоте глаза его наполняются кровью. И маг приподнялся, тоже уставился вперед, в чащу. «Мертвецы!» — сказал он дрогнувшим голосом. «Там мертвецы!» — а следом раздался крик. Сдвоенный человек и лошади. Раздался и смолк. — Что за мертвецы? Маг повторил это так, будто что-то да объясняло. — Нежить. Бывает, что мертвецы встают из могил, а иногда живых поражает болезнь. Проклятие скверно, и они умирают, чтобы после восстать. И восстают, полные ненависти ко всему живому. Убить их как? Ицтли не слишком впечатлился. «Сталь бесполезна. Огонь и только живой огонь. Ты можешь?» «Нет, не сейчас. Я много сил потратил». «Плохо. Тогда Ицтли обратил взгляд на лес. Сходить с дороги не хотелось, да и получится ли верхами по бездорожью? Там и ямины, и овраги, в которые лошадь легко угодит». нет Маг покачал головой. Мертвецы чуют живых и пойдут по следу. Они не отличаются умом, но притом неутомимы и настигнут нас рано или поздно. Мне нужно время. Сколько? Час или два восстановить силы. Тогда Ицли не договорил, потому как кусты затрещали и на дорогу вышел, точнее, вывалился человек. Вернее, когда-то, несомненно, это было человеком. Высоким, сильным, явно не бедным, ибо при жизни он питался столь хорошо, что успел наесть небольшой живот. Плечи его были мускулисты, а голову украшала коса с яркими алыми лентами. Сейчас он шел медленно, чуть наклонив тело вперед и поводил головой из стороны в сторону отчего коса покачивалась, и концы ее достигали полусогнутых колен. Кожа мертвеца уже пошла пятнами, на спине виднелся ожог. «Назад!» — крикнул маг, когда ицли занес руку с мечом, желая сразить нежить. «Я не уверен, но порой достаточно царапины, чтобы стать таким же!» Это подействовало. Если смерти юный Ицтли не боялся, то вот превращаться в подобное существо он не желал. Мертвец не спешил нападать, он стоял, переминаясь с ноги на ногу, чуть покачиваясь и еще больше сгибаясь под тяжестью собственного тела. — Назад, — повторил маг тише, — надо возвращаться в лес. Там... там был огонь... Огня неживые боятся, если подойти ближе к, к следу небесного огня. Насколько возможно, жар отпугнет их. Назад!» — Ицтли поднял руку. «Нао, Миль, останетесь со мной!» «Интересное создание!» — Маска разглядывала мертвеца с любопытством. «Напрочь противоестественное!» И в этом Верховный был с ним согласен. «В его теле продолжаются биологические процессы, но как-то ощущение такое, что их поддерживает не само тело, но внешний мир». Люди отступали. Пара воинов, и ксочитул, которая заставила коня пятиться, жеребец чуть пофыркивал, не спуская с существа взгляда. Он явно был готов взвиться на дыбы, защищая всадниц. Но все же оставался послушен. «Они неправильные!» Из чащи спешил выбраться еще кто-то. Женщина. Ее голова была расколота, а часть лица обожжена, тогда как вторая половина уцелела. И клочья черной кожи, свисая с головы, закрывали глаза, как и темные, местами оплавленные волосы. На женщине сохранилось платье, тоже нарядное когда-то. Она двигалась быстрее. «Уровень активности выше. Кстати, мозг разрушен, но все одно такое странное ощущение». «Какое?» «Не мешай!» Маска сказала это довольно резко, и Верховный пожал плечами. «Люди отступали. Мертвецы...» Пусть и не спешат нападать, но сколько их там?» Верховный оглянулся и увидел застывшее лицо актии, который не сводил с взгляда. Белое, с темными глазами, что почти как провалы. Губы синюшные, и если так, то сам он подобен мертвецу. Тут женщина дернулась, и изо рта ее донеслось шипение. А Верховный понял, что еще немного, и она нападет. Надо предупредить Ицли, который, как и подобает воину, прикрывал людей. — Погоди, — удержала маска. — Придержи коня, лучше вовсе спешиться. Верховный съехал с конской спины, чувствуя, что поступает глупо. Но шаг, и рядом оказывается человек. Акти... Белый, еще более белый, и, кажется, его сердце того и гляди, оно разорвется от ужаса. Однако он все одно рядом. Надо будет наградить его потом, а пока еще шаг. — Погоди, малый, не лезь под руку! — гигант тут же, но за другим плечом. — Люди порой излишне услужливы, — ворчит маска. Впрочем, я попрошу тебя подвинуться и смотреть». «На что? Господин, Ицли обеспокоен, а мертвецов становится больше. На дорогу выбираются еще пара стариков, сцепившиеся друг с другом при жизни и неспособные расстаться после смерти. Они не просто держались за руки, они будто срослись». Переплелись пальцами, подобно тому, как деревья переплетаются корнями. Мальчишка в драных штанах с раскроенной головой. Девушка, почти ногая, окровавленная. Они выбирались из леса и останавливались. И да, теперь Верховный видел. Я несколько сместил спектр восприятия. Это силовые потоки. Снизошла до пояснения маска. Обычно силовое поле более-менее стабильно. Есть участки с меньшей напряженностью, есть с большей. Часто они соединяются в стабильные потоки, энергетические линии. Линии не было. Воздух вокруг, не только воздух, но все вокруг плыло, мешалось, перетекало. Все это окрасилось в оттенки лилого, сине-зеленого, которые переходили один в другой. Разве что, над мертвецами, это сине-зеленое сгущалось, сплеталось воедино, образуя нечто плотное и явное. Чем их больше, тем выше совокупная энергия, получаемая ими от мира. Полагаю, что поодиночке они безопасны, но вот... Мертвецы выходили, больше и больше. Надо перенаправить потоки. Господин, Ицли явно не знал, как поступить. Иди, будь рядом с госпожой и защити ее. Верховный раскрыл руки и отступил, позволяя тому, кто жил в маске, завладеть телом. Это не больно и... Да, он ровным счетом ничего не ощутил. Разве что пришло понимание. Надо забрать силу, которую тянули мертвецы. Вот так, медленно. Маска подняла руки, и путанные нити, больше похожие на клочья конского волоса, устремились к ним. Сила отличалась от золотой. Это была холодна, неприятна. Она наполняла Верховного, и возникло ощущение, что он пьет гнилую воду. Бывало, что колодцы начинали болеть, а следом и скот, и люди, и... «Вот так. А теперь просто вычищаем». «Мальчик!» — последнее слово Маска произнесла вслух, и Актив вздрогнул. «Подойди, дай руку!» Он подчинился без колебаний, ладонь разве что потной была, и дрожь акти не сумел смирить. Но один лишь вдох, и глаза его расширились, но не от ужаса, а... Затем верховный ощутил, как поток этой гнилой силы, потек уже не в него, но в мальчика, и обратно, только уже чистой, будто родниковая вода. Студеная, дарующая жизнь, чудесная, ибо нет ничего вкуснее ее, и, главное, поток этот не заканчивался. «Интересно», — маска произнесла это задумчиво, а ближайший мертвец, покачнувшись, упал. После вовсе распластался на земле, за ним другой, третий, и облако истаяло. Из него вырывались клочья тёмной силы, но она уже развеивалась сама собой. а После облака вовсе взяла и исчезла. "Хороший мальчик", сказала маска голосом верховного и не позволила акте упасть. "Везение величина иррациональная, и прежде мне казалось, что люди придают ей слишком уж большое внимание. «Но теперь я верю, что тебе действительно повезло!» Гигант подхватил мальчишку на руки. «Шаман!» — сказал он с немалым уважением. А Верховный просто не стал спорить.